Глава 43. Я спустилась в сад с твердым намерением выполнить свое обещание инспектору Чарльзу и сообщить ему, что мисс Люси Уолфендейл находится дома и может давать показания. После этого я собиралась отбросить все мысли о преступлениях и расследовании и укрыться в отеле, где смогу встретиться со своей мамой. Но этому не суждено было случиться. По крайней мере, сразу. Когда я вышла на улицу, Дэн Рут сидел на водительском месте моей Джовит. Сухим и лишенным эмоций голосом, словно он все время только и делал, что прыгал в салоны чужих автомобилей, он проговорил. Я бы очень хотел прокатиться. Было ли это началом беседы опытного дамского угодника или же попыткой помешать мне рассказать инспектору Чарлзу о Люси? Может, как-нибудь другой раз? Дэн передвинулся на место пассажира рядом с водителем. Тогда не будете ли вы так добры подбросить меня до штаб-квартиры полиции? Почему? Потому что вы и сами направляетесь туда, как я полагаю. К тому же вы обретете славу человека, доставившего полицейским убийцу Милнера. В конце концов, ведь это же вы обнаружили его тело. Подобное завершение дела станет вполне логичным и эффектным. Честно говоря, от подобного предложения было довольно трудно отказаться. Но я колебалась. Какой еще фокус он хочет выкинуть? «Ну уже миссис Шеклтон, я уверен, вы слышали мое признание, когда появились башни?» «Нет», — слишком быстро возразила я. Он мило улыбнулся, вытянул пустые ладони и сделал жест, будто выворачивает карманы, демонстрируя, что у него нет никакого оружия. «Вы же не боитесь меня, верно?» — Ну, разумеется, нет, — солгала я. — Подвиньтесь немного. Я села в автомобиль рядом с человеком, который был или хладнокровным, но вполне разумным убийцей, или же спятившим маньяком. Но вот кем именно? — И кого же я подвожу? Дэна Рута или Дэна Биндемана? — А вы умны, миссис Шеклтон, и обладаете хорошим чутьем. «Надеюсь, у меня есть и то, и другое. А вы тоже и едины в двух лицах». Имя Рут дала мне мисс Маршал. Она была школьной учительницей и усыновила меня. Она думала, что я смогу пустить корни в Англии. В английском языке «рут» обозначает корень. «А вы намеревались их пустить?» «Ну, теперь уже нет. После убийства Милнера это невозможно». Сегодня был обычный воскресный день. Нянька катила детскую коляску с малышом в направлении небольшого парка. Молодая пара с ребенком и собакой на поводке «Рука об руку» прошли мимо нас. «А как ты нашел дорогу в Харрогейт, Дэн?» спросил я, разворачивая автомобиль и двигаясь по Сент-Клемент-Роуд. Да уж, пришлось попотеть. Я узнал от мисс Маршал, что капитан сначала жил в Лондоне, а вот потом перебрался в Харрогейт. Пришлось много искать, задавать вопросы, придумывать разные истории, чтобы добыть информацию о нем. — Так зачем ты приехал сюда? — Я хотел убить капитана, чтобы отомстить за свою мать. Я поклялся сделать это еще ребенком, запомнил его лицо и решил, что он умрет за то, что сделал. Однако выяснилось, что он уже мертв, а место его занял Лэмптон. Дэн достал сигарету. Закрывшись рукой от ветра, он чиркнул парой спичек и закурился второй попытки. — Пожалуйста, не задавайте мне слишком много вопросов. Позвольте лучше насладиться моей последней поездкой. В дальнейшем я буду откровенничать не с вами. Вынув из кармана жилета часы, он задумчиво на них поглядел. Мне пришла в голову странная мысль. Уж не запланировал ли он точное время, когда сделает свое признание в убийстве? Дэн спрятал часы в карман и расслабленно откинулся на спинку сиденья, глядя по сторонам и, похоже, наслаждаясь последними минутами свободы. Как назло, на лице Роуд мы оказались в хвосте местного духового оркестра, который на ходу исполнял песню в вольном переводе «Взгляни на лучик надежды». Песня написана Джеромом Керн, впервые исполнена Мерлин Миллер, и Ирвинг Швишером в музыкальной комедии «Салли» 1920 года. «Я могла бы свернуть и объехать их вслух», — подумала я. «Не надо, все отлично». Дэн выдохнул сигаретный дым и заговорил почти весело. «Это весьма важная поездка для меня. Последний раз я еду свободным человеком, и мне хочется проделать ее до конца под звуки музыки в хорошей компании». Оркестр проследовал Западный парк, а затем перешел на стрей я остановил автомобиль на углу напротив отеля «Принцуэльский». Дэн медленно выбрался из автомобиля, словно обдумывая какую-то мысль. Затем глубоко вздохнул и расправил плечи. В составе духового оркестра было двое сборщиков пожертвований. Один из них шел впереди, а другой замыкал шествие. Дэн опустил руку в карман и выудил оттуда монету. Она звякнула, упав в ящик для пожертвований. Я хотела что-нибудь сказать ему, но не нашла слов. Он произнес... «Наверное, вам не следует идти дальше. Спасибо, что подвезли меня. Обидно быть повешенным, если ты ни разу не прокатился в автомобиле». Он торжественно пожал мне руку, а потом перешел через дорогу, едва не окончив свою жизнь еще до ареста, когда запряженную лошадьми карету обогнал один из этих восьми сильных Coventry Премьерс», которая основана в Coventry выпускавшей легкие автомобили и мотоциклы, 1912 по 1923 год. Выждав некоторое время, я все же последовала за ним, держась на расстоянии. У входа в отель Дэн, гордо вскинув голову, кратко поговорил со швейцаром, а потом, войдя в истебель, поднялся по главной лестнице и двинулся вдоль коридора, стены которого были увешаны картинами с видами старого города. Он не увидел меня, когда открыл дверь и вошел в комнату, которая представляла собой кучу столов. Я шагала по тому же коридору, поглядывая на изображение старых домов и карет на стенах и думая о том, почему нас все время тянет обернуться на прошлое, будто связанное с нами невидимыми нитями и не бывшее таким, каким представляется нам. Я постучала в дверь, за которой находился кабинет инспектора Чарльза, но ответа не последовало. Вряд ли было разумно стучаться в соседнюю дверь, за которой скрылся Дэн. У стойки регистрации я спросила, когда должен вернуться инспектор. Этого никто не знал. Мне не оставалось ничего другого, кроме как его ожидать. Я устроилась в вестибиле отеля на небольшом диванчике, приезжавшись к одной его стороне, чтобы создать впечатление, будто я ожидаю компании друзей. В любое другое время я бы вполне была счастлива сидеть здесь и рассматривать окружающий мир, в особенности проходящих мимо постояльцев. Ныне же я была подавлена чувствами, которые я даже не могла толком объяснить. Да, я подслушала, как Дэн признался Лиси в том, что именно он убил Милнера. Но в истинность такого признания как-то не верилась. Он много лет ничем не выдал своих мстительных намерений. И вот, теперь он сознается в том, что специально вернулся в город, проводив домой пожилой леди, скрытно дождался Милнера и хладнокровно его убил. Что же это так внезапно побудило его ускорить свою месть, которую он оттягивал столько лет? «Ах, вот ты где!» Словно вихрь пронесся по вестибюлю гостиницы. Ее круглое, улыбающееся лицо венчало украшенное лентами шляпа. На ней было платье типа чехол заниженной талией и шелкового крепа. Лив платье и вставки на юбке расшиты блестящими красками, свитками и звездами. И «Это была моя мама». «Я так и знала, что найду тебя здесь!» Она опустилась на диван рядом со мной, понизив свой голос до триумфального сценического шепота. Как только я услышала, что полиция обосновалась в части номеров принца Уэльского, то подумала, что теперь знаю, где можно найти мою Кейт. «Только посмотри на себя!» «Ты обратила внимание, как все здесь прекрасно выглядит?» «Почему же ты надела бежевый костюм и эти туфли?» «Привет, мама!» Не очень-то рада ты меня видеть, да? У вас уже был воскресный обед? Еще нет. Дорогая, но ведь уже два часа. Немедленно ступай с нами в Гранд-отель. Воскресный обед накрывает там, и твой отец тебя ждет. Я не могу, мама, я работаю. Что это значит, ты работаешь? Ш -ш -ш -ш. Мужчина и женщина, следующие к лифту, послали нам неодобрительные взгляды. Они явно считали, что есть только один вид занятости, который могут практиковать одинокие женщины в вестибюле отеля. К счастью, именно в этот момент через главный вход в отель вошел инспектор, который тут же нас заметил. Он по прямой направился ко мне, приподнимая свою шляпу. «Миссис Шеклтон?» «Мистер Чарльз?» «Мама, это инспектор Чарльз из Скотланд-Ярда?» «Моя мама, миссис Худ?» «Маркус Чарльз, к вашим услугам, раз познакомиться с вами». И именно такой ответ при знакомстве больше всего нравится моей маме». По ее лицу пробежала победная улыбка. «Порой леди Вирджиния, в конце концов, это же Хэррогейт, во время поездки титул помогает». Я едва подавила, готовый вырваться с том. «Моей дочери куда больше по душе демократическое обращение». «Но, правда, Кейт, титул обеспечил нам куда лучшее обхождение водолечебницы. Поверь мне!» «Мама, мне сейчас нужно поговорить с инспектором. Пожалуйста, скажи папе, что я приду, когда освобожусь. А если не смогу, то позвоню и обязательно повидаю с ним в следующие выходные». «Но как же!» «Я обязательно увижусь с тобой сегодня вечером. Я обещаю!» Инспектор Чарльз сходу вник ситуацию. Он дал знак одному из своих подчиненных – стоявшему подаль в напряженном ожидании. «Макдоналд проводит вас обратно в ваш отель, леди Вирджиния. Благодарю вас, но меня ждет автомобиль. В таком случае, может быть, вы и ваша дочь окажете мне честь поужинать со мной сегодня вечером в вашем отеле?» Мама перевела взгляд с инспектора на меня и обратно. «Это было бы просто восхитительно. В 9 часов вам удобно?» «Да. С нетерпением буду ждать». Подавшись ближе, она поцеловала меня и покинула отель. Инспектор опустился на диван рядом со мной. У вас какие-нибудь новости? Люси Уолфендейл сейчас находится дома. У нее распухла лодыжка, но во всем остальном она в полном порядке и ждет вашего допроса. Благодарю вас. И еще одно обстоятельство. Дэн Руд, он живет в квартире в доме Уолфендейла и играет три роли в ванне из пяти городов м mm, разносторонний парень. — Да, он чрезвычайно талантливый актер-любитель. Сейчас он на допросе у одного из ваших офицеров, признается в убийстве Лоуренса Милнера. — Что? — Ну, мои парни с ним уже говорили. Инспектор покачал головой и в изумлении посмотрел на меня. — Вы снова раскололи этот орешек? У вас что, есть нечто вроде шестого чувства? Он казался почти ликующим. Я же чувствовала себя совершенно несчастной. — Я не вижу во всем этом никакого смысла, — призналась я. Однако инспектор в своем желании быстрее добраться до Дэна уже готовился сорваться с места. — Вы не будете так добры подождать еще немного, миссис Шеклтон. Я хотел бы услышать, как вам удалось раскрутить этого парня. Я смотрела, как инспектор несется вверх по лестнице и гадала, кто кого раскрутил, Дэн или я. Я бы проголосовала за Дэном.